Страница 312 У нас есть много высших специальных учебных заведений, говорилось в одной официальной статье того времени, которые требуют от поступающих таких познаний из математических и естественных наук, которых не в состоянии дать классические гимназии. Поэтому, если гимназии должны служить приготовительным заведением не только для университетов, но и для других специальных училищ, то и преподавание в них должно быть распределено соответственно этой двоякой цели. И ученый комитет предлагал ввести два типа гимназий — филологическую и реальную». Примеряя таким образом крайние мнения, проект в то же время примыкал с своими двоякими школами к существующему положению вещей. После гимназической реформы 1849-51 годов в России, включая Дербский округ, было только 12 гимназий с обоими древними языками. В остальных 65 оставался один латинский, который начинался с 4 класса. Взамен греческого 29 гимназий ввели законы видения, а 36, кроме него, еще и естественной науки. Совершенно то же самое, за исключением законоведения, предлагал и ученый комитет. Так называемых филологических гимназий с двумя древними языками он предполагал вести немного, а перевес дать реальным гимназиям с одним латинским. Однако этот план никого не удовлетворял. Сторонники классицизма справедливо находили, что древним языкам нельзя научиться как следует даже в филологических гимназиях по малому количеству времени, отведенного для них 24 и 22 часа вместо 60, и 70 и более немецких гимназий. Сторонники реальной школы не менее справедливо замечали, что и так называемые реальные гимназии не удовлетворяют цели, так как в них нельзя научиться реальным знаниям. Латинский язык с своими 18 часами перевешивал и естествознание с физикой и математической географией на все 19 часов и математику 16 часов, не говоря уже о прочих предметах. Между тем, защитники реальной программы хотели бы ввести в нее, как это было в уставе 1804 года, науки философские, логику и психологию, общественное — общий курс обществоведения и антропологические антропологию, физиологию, гигиену. Ученый комитет уступил реалистам и сделал латинский язык необязательным в реальной гимназии, но никаких новых предметов в программу он все-таки не хотел вводить. Научившиеся латинскому языку могли поступать только на физико-математический факультет. Дальнейшая фактическая уступка сделана была вследствие того, что в, собственно, классических гимназиях греческий язык можно было вводить только по мере приготовления учителей этого языка. Таким образом, значительная часть этих гимназий осталась при одном латинском языке и, следовательно, очутилась почти в том же положении, в которое проект хотел поставить реальную школу. Страница 313. Государственный совет закрепил эту фактическую уступку, постановив, что половина всех русских гимназий должна быть обращена в гимназии с одним латинским языком. Остальную половину он разделил между сторонниками крайних мнений. Четверть должна была сделаться реальными и четверть вполне классическими. Из 61 гимназии коренной России это составляло 15 с двумя древними языками против прежних восьми, 30 с одним и 16 без древних языков. Защитники классицизма могли теперь смотреть на преобладающий тип как на временный переходный к полной классической гимназии. Так и было прямо сказано в уставе. Напротив, защитники реализма имели некоторые основания считать введение этого типа замаскированной победой реальной школы. Очевидно, на таком компромиссе дело остановиться не могло. Обе стороны К более полному торжеству. Обстоятельства времени дали возможность восторжествовать классической школе. Уже в ближайшее время министерству удалось число реальных гимназий не извести с 16 до 5. Это, впрочем, объясняется главным образом желанием населения доставить детям доступ в университет. Само министерство высказало несколько лет спустя, что если бы был дан доступ из реальной гимназии на три факультета, исключая филологические, то неминуемо возникли бы домогательства в тех губерниях, в которых были бы настоящие гимназии, чтобы эти учебные заведения были преобразованы в реальные училища. И наоборот, с закрытием доступа из реальных гимназий в университет, почти отовсюду последовали настоятельные просьбы о том, чтобы местные гимназии были классическими. Вскоре судьба учебной реформы 1864 года была решена окончательно. При этом решение, так же, как и в предыдущих подобных случаях, главную роль сыграли соображения не педагогические, а политические. Рескрипт 1866 Года после выстрела Каракозова поставил вопрос на точку зрения манифеста 1826 года. На школу возложена была ответственность за пагубное лжеучение, распространявшееся в обществе. Реформа школы должна была искоренить стремление и умствование, дерзновенно посягающее на все для России искони священное, на религиозные верования, на основы семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и на уважение к установленным властям. Источник всех подобных стремлений и умствований усматривался теперь в реалистическом направлении современной науки и образованности. Отражением этого духа времени считалось во мнении реакционера Коткова и его сотрудников и программа «Реальной школы». В переводе на педагогические термины «реальная программа» страдала многопредметностью и развивала верхоглядство, в результате которого укрепляясь в учениках крайнее самомнение и на почве его превратное воззрение». Страница 314. Лекарство против всех этих зол рекомендовалось искать в сосредоточении преподавания на немногих предметах, по возможности далеких от жизни и этим облегчающих учительский контроль над формированием взглядов и характеров учеников. Для проведения этих взглядов в жизнь назначен был министром народного просвещения граф Толстой, 1866 год. «Я постараюсь», — говорил он в одной из своих речей в 1867 году, — «чтобы из гимназии выходили не самонадеянные верхогляды, все знающие и ничего не знающие, но молодые люди скромные и солидно образованные. Классицизм должен был послужить средством для достижения этой цели». Взгляды нового министра, однако, далеко не встретили общего одобрения. Попечители, к которым граф Толстой прежде всего обратился с предложением указать недостатки устава 1864 года, дали ответы малоутешительные для министра и для его идеи — ввести классическую школу как господствующий тип. В особом присутствии, созданном для обсуждения министерского проекта реформы, образовалось сплоченное меньшинство шести членов, протестовавшее против смешения педагогических вопросов с политическими и доказывавшее в реки министру, что при желании и при благоприятных условиях в естественных науках можно найти все гарантии против лжеучений, а в классицизме можно заподозрить источник всех опасностей, которых хотят избегнуть при помощи школьной реформы. В итоге меньшинство не только настаивало на сохранении правил 1864 года относительно реальных училищ, но предлагало даже превратить в этот тип половин гимназий и дать кончившим курс в реальных училищах, если они учились необязательному латинскому языку, право поступления на математические и медицинские факультеты. В общем собрании Государственного совета это меньшинство превратилось в большинство — 29 против 19. Александр II, однако, по политическим соображениям, согласился с меньшинством. 30 июля 1871 года новый устав гимназий и прогимназии, вопреки настроению общественного мнения, сделался законом. Реакция восторжествовала. Вслед за тем и по тем же политическим соображениям поставлена была на очередь реформа высшей школы. Сотрудники Каткова, особенно профессор Любимов, и в данном случае искали источников всех зол в новом университетском уставе 1863 года. Устав дал университетам республиканское устройство. Необходимо было уничтожить их самовластие, подчинив их непосредственно попечителям и министру. Оригинальным образом проект уничтожения университетского самовластия явился по личиной академической свободы. Свобод от факультетов от совета профессоров, от факультета и студентов от профессоров. После ряда студенческих волнений 1869, 74 и 78 годов проект профессора Любимова был принят правительством. Страница 315. В других сферах он вызвал, как и проект гимназической реформы, сильное сопротивление. Еще в 1872 году министр пригласил университета высказаться по поводу изменений желательных в уставе 1863 года. Советы и факультеты ответили предложениям одних только частичных перемен. В 1874 году по поводу студенческих беспорядков в Петербурге составлена была комиссия, которая решила ограничить автономию профессорских коллегий, усилить правительственный контроль за направлением преподавания, для чего отделить выпускные экзамены от преподавания, наконец, стеснить дальнейший приток учащихся. Так намечены были все основные черты устава 1884 года. Устав 1863 года организовал, как мы видели, управление университетов по-немецки и учебное устройство по-французски. Теперь наоборот, учебное устройство должно было реорганизоваться по-немецки, а управление университетом по-французски на началах административной централизации. Попечитель получал над университетом власть, какой он не имел ни по одному из прежних уставов. Ректор, назначенный правительством, становился начальником коллегией. Вместе с назначенными же деканами и инспектором он составлял правление, сделавшееся таким образом как бы отделением министерства внутри университета. Между профессором и слушателями устанавливалась связь, очень похожая на ту, которой желал Костомаров. Аудитория становилась местом их случайной встречи. Для обсуждения этих предположений приглашены были в особую комиссию в 1876 году ректоры университетов и избранные министерством эксперты. Защитники реформы оставались в комиссии в меньшинстве, так как ректоры составили против них сплоченную оппозицию, передает историк реформы. Только 6 февраля 1880 года проект был предоставлен в Государственный совет. Но 24 апреля граф Толстой получил отставку и законопроект по обычаю вернулся в министерство. Новый министр Сабуров повел дело в смысле устава 1863 года с некоторыми изменениями, например, с корпоративной организацией студенчества по курсам и факультетам. Между тем, в январе и феврале 1881 года произошли новые волнения в Петербургском университете, которые повели за собой уже в царствование Александра III отставку Сабурова. Его преемник, барон Николай, держался на почве устава 1863 года, но уже 16 марта 1882 года он уступил в свой путь графу Делянову. Это знаменовало переход и нового царствования к консервативной политике. Законопроект графа Толстого был снова внесен в Государственный совет. Бывшие либеральные министры Головин и Николаи явились здесь решительными противниками реформы и имели на своей стороне подавляющее большинство. Почти по всем главным вопросам 16-18 членов из 24 подавали голос против проекта, говорит цитированный выше автор. Страница 316. Голосование в общем заседании Государственного совета тоже дало большинству против реформы, но Александр III согласился с меньшинством и утвердил законопроект в той форме, в какой предложил его министр народного просвещения 13 августа 1884 года. И здесь таким образом победила реакция». Так осуществились оба устава средней и высшей школы, действовавшие до конца XIX века. Роль того и другого устава в жизни была весьма различна, но оба постигла одна судьба. След за обществом и власть после долгого сопротивления принуждена была официально признать их непригодность для жизни. Гимназический устав долго применялся неукоснительно и беспощадно. Его тенденции, чем далее, тем откровеннее, подчеркивались. В своих речах 1875 года граф Толстой еще говорил, как полагалось по уставу, что на Наше правительство не делает никакого различия в своих училищах ни по вероисповеданиям, ни по сословию. Отрицая сословные тенденции реформы, он утверждал, что действительно гимназии наши должны производить аристократов. Но каких? Аристократов ума, аристократов знания, аристократов труда. Однако же преемник Толстого Делянов в 1885 году заявил, что гимназическое образование вредно для низших классов. В 1887 году было запрещено принимать детей лиц, занимающихся предусудительными профессиями и решено закрыть приготовительный класс для отвлечения от гимназии таких учеников, которым по условиям быта их родителей совершенно не следует стремиться к среднему гимназическому образованию. 18 июня того же 1887 года появился знаменитый циркуляр Делянова, в котором рекомендовалось директорам гимназии и прогимназий неуклонно соблюдать правила о непринятии детей, родители которых не представляют достаточного ручительства в правильном домашнем надзоре. Таким образом, говорилось в циркуляре, эти учебные заведения освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей, коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, кой они принадлежат. И через то, как показывает многолетний опыт, приводит их к пренебрежению своих родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против существующего и неизбежного по самой природе вещей неравенства имущественных положений. Что касается, Касается педагогической стороны дела в классической гимназии графа Толстого, она представляла совершенно безотрадную картину. Под предлогом, что древние языки лучше всего пригодны для гимнастики ума, центр тяжести изучения был перенесен с литературы и жизни древних на зазубривание тонкости грамматики, совершенно не научавших языку. Так как русских преподавателей, тренированных в этом направлении, оказалось чересчур недостаточно, министерство выписало учителей славян, недостаточно знакомых с русским языком, и преподавание окончательно приняло сухой безжизненный характер. Страница 317-я. Несмотря на то, что на древние языки уходило 85 часов в неделю, что составляло 41% всего учебного времени, цель преподавания не достигалась даже в узких, строго отмеренных рамках. Об этом красноречиво свидетельствует уже тот статистический факт, что в 1872-90 годах из сотни только 4-9 учеников кончали эту гимназию в срок то есть за 8 лет. Только 21,37% добрались до конца с остановками, а от 63 до 79 гимназистов из каждой сотни, то есть огромное большинство, выбрасывались из школы как непригодные для нее. Выходило таким образом, что не школа существует для учащихся, а учащиеся для школы. Были ли, по крайней мере, те, кто оказался пригодным для этой школы действительно такими аристократами ума и знаний, как обещал граф Толстой? Профессора университетов, ревизовавшие гимназии, неизменно отвечали на этот вопрос отрицательно. Они констатировали непрерывный упадок уровня развития кончающих гимназистов. Но, может быть, зато из гимназии выходили скромные Умные и благонравные юноши, какие нужны были правительству. Опять-таки нет, скорее можно было бы классифицировать прошедших классическую школу и выброшенных ею за борт на меньшинство забитых и большинство озлобленных. Естественно, что рано или поздно факт неудачи классической школы пришлось признать в полном размере. Общественное недовольство по поводу этой школы, долго сдерживаемое, очень ярко проявилось при первой возможности. Правительственный циркуляр 1899 года констатировал, что при излишестве Труда, классическая гимназия графа Толстого давала слишком мало знаний и охоты приобрести их, что воспитание личности было совершенно невозможно в ней вследствие канцелярского формализма, характеризовавшего отношение школы к семье и учителей к ученикам. Очевидно, политическая роль более или менее открыто навязанной школе роковым образом парализовала производительность ее работы. Из боязни передовых идей и сильных характеров школа систематически занималась искоренением всяких идей и обезличиванием Индивидуальности. Совершенно иного рода была судьба университетского устава 1884 года. Применить его на практике вовсе не удалось. На первых же порах самые основные черты устава оказались неприложимыми и фактически восстановлен был порядок, действовавший при старом уставе. Таким образом, остались на бумаге и свобода преподавания, и слушания, и независимый от университета государственный экзамен и отмена переходных экзаменов более или менее восстановленных под новыми формами. действительно и весьма сущность, Существенная, конечно, перемена состояла в подчинении профессорского преподавания и службы университетскому начальству и министерству и в усилении инспекторского надзора за студентами. Страница 318 -я. Для облегчения внеуниверситетского надзора была в 1885 году вновь введена форменная одежда. Последствия всех этих мер сказались в той разобщенности студентов с профессорами и с учебным начальством, на которую комиссия генерала Вановского указала в 1889 году как на главнейшую из общих причин, содействовавших возникновению и распространению беспорядков среди учащейся молодежи. После неудачной попытки министра Боголепова установить общение между студентами и профессорами на почве учебной потребностей, рескриптом 25 марта 1900 года признана была, наконец, необходимость корректного пересмотра и исправления нашего учебного строя. В основу этого пересмотра легли положения, давно указывавшиеся печатью и общественным мнением, восстановление университетской автономии и создании нормальных условий для корпоративной жизни учащихся. В смысле благоприятным обоим этим положением высказывались и все русские университеты, когда министерство обратилось к ним с прямым запросом по этому поводу. Однако, осуществить оба положения, сколько-нибудь последовательно и полно, оказалось невозможным, оставаясь в рамках одного только университетского вопроса. На эту трудность указал уже Петербургский университет в своем отзыве, заявив совершенно основательно, что студенческие волнения — главный толчок всех русских университетских реформ. Зависят они не только от причин внутреннего характера, коренящихся в строе университетской жизни, но также еще и от различных внешних обстоятельств, которые не могут быть устранены никакими изменениями в уставе. Намек на политическое строй был достаточно понятен. Какое влияние оказали все описанные нами перемены уставов на общий ход развития русского просвещения до конца XIX века? Следующие цифры могут нам до некоторой степени ответить на этот вопрос. Годы. 1809. Число учащихся в университетах. 450. 450. «Число учащихся в гимназиях. Мужчины 5569. Женщины нет. «Число учащихся в городских и уездных училищах, женских прогимназиях и мариинских училищах. Мужчины нет данных, женщины нет. 1825 -й. «Число учащихся в университетах. 1691». «Число учащихся в гимназиях. Мужчины 7682. Женщины нет» число учащихся в городских и уездных училищах, женских прогимназиях и мариинских училищах мужчины нет данных, женщины нет. 1836 год. Число учащихся в университетах 2016. Число учащихся в гимназиях мужчины 15476, женщины нет. Число учащихся в городских и уездных училищах, женских прогимназиях и мариинских училищах мужчины нет данных, женщины нет. 1848 год. Число учащихся в университетах — 4566. Число учащихся в гимназиях — 18911. Женщины — нет. Число учащихся в городских и уездных училищах, женских прогимназиях и мариинских училищах — мужчины нет данных, женщины нет. 1854 год. Число учащихся в университетах — 3551. Число учащихся в гимназиях — 17,809. Женщины нет. Число учащихся в городских и уездных училищах, Женских прогимназиях и мариинских училищах. Мужчины нет данных, женщины нет. 1864 год. Число учащихся в университетах – 4,323. Число учащихся в гимназиях – Мужчины – 28,202. Женщины – 4,335. Число учащихся в городских и уездных училищах – женских прогимназиях и мариинских училищах. Мужчины 25 658, женщины 4 630. 1875 год. Число учащихся в университетах 5679. В гимназиях мужчины 51 1097, женщины 27 470. В городских и уездных училищах женских прогимназиях и мариинских училищах мужчины 31 827 Женщины нет данных. 1885 год. Число учащихся в университетах – 12 939. В гимназиях – 93 109. Женщин – 35 205. В городских и уездных училищах, женских прогимназиях и мариинских училищах – мужчины нет данных, женщины нет. 1894 год. Число учащихся в университетах – 13 944. В гимназиях мужчины 87 411, женщины 45 544. В городских и уездных училищах, женских прогимназиях и мариинских училищах мужчины 69 848, женщины 17 761. 1897-1900 годы число учащихся в университетах 16 520, в гимназиях мужчины 82 371, женщины 44 795. В городских и уездных училищах, женских прогимназиях и мариинских училищах. Мужчины нет данных, женщины 23 199. Страница 319. Эти цифры не дают общих итогов развития образования в зажиточных классах, так как сюда не введены социальные и иные заведения различных ведомств. Но они имеют значение для характеристики роста русской общеобразовательной школы ведомстве Министерства народного просвещения. Непрерывное увеличение количества учащихся мы видим только в женских учебных заведениях, с которыми государство слишком запоздало. Только со времени положения о женских училищах Министерства народного просвещения, утвержденного в 1860 году, возникла правильно организованное правительство средняя школа для женщин. До того времени девочек приходилось учить в частных пансионах. В 1864 году, например, учились в пансионах, стоявших на одной ступени с гимназиями, 3231 ученица, и в пансионах, уравненных с уездными училищами, 4261. В 1869 году в пансионах первого разряда было 3000, второго 6000 и третьего 9000 учениц. Мужские пансионы, хотя и освобожденные при императоре Александре от стеснений предыдущей эпохи уже перестали в это время тягаться с общественной школой. Затем, обращаясь к университетам, мы видим, что быстрое увеличение их слушателей останавливается в промежутках 1848-64 и 1885-94 годов. В середине обоих промежутков оно даже падает. В 1854 году с 4,5 до 3,5 тысяч. В 1800-м с 12,939 до 12,495. 5. Несомненно, конечно, падение этих цифр вызвано известными нам мерами 1848 54 годов и введением Устава 1884 года. Точно так же и подъем их соответствует подготовке Устава 1863 года и фактическим изменениям в применении Устава 1884 года. Ту же самую остановку роста и даже уменьшение числа учащихся встречаем в эти промежутки и в гимназиях. Цифры, относящиеся к 1885 и 1897, годам станут еще характернее, если рассмотрим их отдельно по классическим гимназиям и реальным училищам. В классических гимназиях в 1885 году 72 592, в 1897 58 000 92. В реальных училищах в 1885 году — 20 517, в 1897 — 24 279. То есть в классических гимназиях число учащихся уменьшилось почти на 20%, а в реальных училищах возросло на 18%. Изменился вместе с тем и сословный состав, совершенно так, как хотел того циркуляр Делянова 1887 года. Вообще, в наших гимназиях сословный состав изменился в последние 60 лет следующим образом в процентах страница 320 дворяне 1833 год 78 1864 70 1869 64 1875 52 и 80 1884-й 49,2, 1892-й 56,2. Городское сословие 1833-й 17, 1864-й 20, 1869-й 26, 1875-й 33 1 33,1, 1884-й 35,9, 1892-й 31,3. Сельская 1833, 2, 1864, 4, 1869, 5, 1875, 6 и 1884, 7 и 90, 1892, и духовная 1833 2 1864 3 и 5 десятых 1869 3 1875 семьдесят 1 и 5 1884 2 1892 1 и 9 Эта маленькая таблица чрезвычайно поучительна. В непрерывном падении первого горизонтального ряда цифр и столь же последовательном увеличении второго и третьего ряда мы видим неумолимый ход исторического процесса. Лишь в последней графе он отброшен назад реакционными распоряжениями власти. Но тот же процесс неуклонно продолжается в реальных училищах в ожидании, пока жизнь войдет в свои права и в привилегированной школе. В реальных училищах было в процентах. Дворян. 1880 год. 44. 1884 40 и 70, 1892 38, городских сословий 1880 37, 1884 41 и 80, 1892 43, сельских 1880 10 и 4, десятых, 1884 10 и 9, десятых, 1892 12 и 70-х духовного звания 1880-й, 2,6-х, 1884-й, 1,8-х, 1892-й, 0,9-х.